Глава девятая Когда Родин умолк, в командирском отсеке воцарилось молчание. Все, и прежде всего молодой разведчик, чувствовали себя неловко перед Мичманом. Родин потом признавался, что в эти минуты пребывал в таком состоянии, словно струсив, умышленно бросил Юнгу в беде, спасая свою шкуру. Будь-то он предал своего товарища хотя бы уже тем, что сумел вернуться, но без него. Мичман по-отцовски уловил его настроение, поэтому, положив парню руку на плечо, сказал, «Хорошо, что хотя бы ты сумел вернуться и принести сведения, а значит, в разведку ходили не зря, а там увидим. Не тебе одному суждено возвращаться в эти дни после разведки до да после очередной атаки да без товарища. Тут уж кому как суждено». «Извините, товарищ капитан, не буду вам мешать. Служба есть служба», и тут же вышел. Еще несколько секунд в отсеке царило напряженное молчание, а затем капитан резко выложил на стол батарейный планшет. «Что же, отца можно понять, и не только этого отца. Однако не будем терять времени, краснофлотец. Давай определяться по целям. Вот карта биляров и их окрестностей». «Давай, разведчик!» — подбодрил его Лукаш. «Выкладывай улов, показывай, объясняй!» Улов действительно оказался щедрым. Вскоре на командирской карте появились обозначения двух батарей, уже развернутых на боевых позициях, а также батарея на конной тяге, которую противник готовился перебросить в сторону от Жалыкского лимана. Кроме того, по словам «Родина», На северо-западной окраине села сосредоточились автоколонны не менее чем на 20 машин, пять легких танков и около десятка подвод. Определились также зданиями. В одном из них, скорее всего, находился штаб, а второе, амбарного типа, было превращено в некое подобие казармы. «Вот теперь многое прояснилось», – задумчиво осмотрел испещренную карту Гродов. «Старший лейтенант», — обратился к Лиханову, — «поднять батарею по тревоге, приготовить орудия к бою. Пробнев, планшетистов ко мне. Срочно готовить расчетные данные по новым целям. Политрук, как можно скорее организуйте корпост в районе Григорьевки, обеспечив его радио и телефонной связью. Окапывайтесь поближе к Аджалыку, на самой высокой точке». «Можно и мне на этот пункт, товарищ капитан?» Попросился Родин. «Я ведь все там видел, может, подскажу». «Отправляйся туда вместе с Политруком. Берите мотоцикл». «Кстати, если Юнгу схватили, то этим артналетом мы продемонстрируем румынским жандармам, что сведения поступали не от него, а значит и подозрения напрасные». «А что?» — мгновенно оживился комиссар. Это очень правильный ход. Не идиоты же там сидят. Какой из этого мальчишки-разведчик решат, если вот он в наших руках, а батарея бьет по явно разведанным целям? Понимаю, что прикидки и планы наши в этом смысле очень условны. Не выказывал особых надежд сам комбат. Но вдруг все-таки они сработают. Поднявшись по железному трапу в центральный командный пункт, Гродов тут же приказал радисту связаться с эсминцем Батуми и попросить поддержки огнем. Как только связь была установлена, Гродов передал на борт координаты целей. Затем они были переданы и на батарею погранполка, который надлежало пройтись беглым огнем еще и по восточному берегу от Жалыка. Побудка, которую артиллеристы устроили противнику на рассвете этого дня, почти мгновенно превратилась в Зофада. Только одна батарея противника попыталась вступить в бой, но после трех снарядов, выпущенных ею в район корпуса 100 батарей, все орудия были подавлены. Кстати, с фальшивой батареей доложили, что все снаряды ложатся чуть севернее и северо-западнее третьего деревянного орудия. Гродова это утешило. Очевидно, румынские артиллеристы пользовались данными авиаразведки, которая уже клюнула на приманку. Если бы у румын еще появился где-то поблизости корректировочный пост, они наверняка хоть одно орудие довывели бы из строя. Но уже было ясно, что батарейные умельцы старались не зря. Эх, посмотреть бы сейчас собственными глазами на то, что там от вражеских подразделений осталось... Мечтательно завершил свой доклад об итогах огневого налета лейтенант Куршинов. «Вот и сходи, посмотри», — мрачно разрешил ему комбат. «Уверен, что это будет впечатляюще». «Увы, разведчик из меня!» — пошел на попятную командир огневого взвода. «Зато какой неоценимый язык для противника был бы! Любого арт-налета стоил бы!» «Язвительный вы человек!» Товарищ капитан придворно вздохнул Куршинов, давно привыкший к тому, что рослая нескладная фигура его всегда может стать предметом для подтрунивания. Тем более, что в большинстве случаев лейтенант сам же и напрашивался на него. Уж как-то так у него получалось. Нет, чтобы объявить благодарность. «А я что в эти минуты делаю?» Как раз и объявляю тебе самую, что ни на есть, пламенную благодарность. Причем считай, что перед строем». В их разговор по внутренней связи ворвался ординарец, сообщивший, что на Григорьевском корпосте появился командир погранполка Всеволодов. «Подполковник сам пришел на наш корпост», удивленно уточнил Гротов. «И желает беседовать с вами» пожал пробнив плечами с таким виноватым видом, словно командир пограничников только для того и позвонил, чтобы на него, ординарца, нажаловаться. Комбат знал все Володова, как человека замкнутого и предельно необщительного, который, очевидно, был полной противоположностью полковнику Осипову, поэтому, принимая от ординарца трубку, подумал, «Неужели чей-то снаряд лег на его позиции?» Только бы не это. «Так что там с ваших позиций наблюдается, товарищ подполковник?» Решил он сыграть на небольшое упреждение. И был приятно удивлен, когда командир пограничников с несвойственным ему восторгом прокричал. «Ну ты молодец, комбат! Я уж думал, все! Если вся эта рать хреново хлынет сегодня на мои порядки, нам конец!» «У меня же тут ни в одном подразделении больше половины состава не наберется». «Но ты их так причесал! Каждому из батарейцев пожмет всех нас пограничников руку! Персонально каждому!» «Мне тоже кажется, что сегодня румынам будет не до наступления», — спокойно заметил Гродов. «Пусть отдохнут, освежаться!» «Кстати, вон наш самолет над Сычавкой и Белярами прошелся!» и ушел в сторону моря на порт. Следует понимать разведчик, и, наверное, уже докладывает командованию о результатах твоей бомбежки». «Чуточку раньше бы он там появился», — проворчал комбат. «Да с бомбовым довеском! Не пришлось бы тогда своими ребятами-разведчиками рисковать». Полет и в самом деле оказался разведывательным. Уже через полчаса позвонил командир дивизиона Кречет и за здравным голосом прокричал в трубку. «Только что сам командующий базой контр-адмирал Жуков отметил работу твоей батареи, а значит и всего дивизиона». «Прежде всего дивизиона», — галантно уточнил капитан, чувствуя, что он ужасно устал и самое время еще хотя бы полчасика подремать. Слишком уж раннюю побудку устроил он сегодня и себе, и противнику. Пилот-лейтенант, который наблюдал все это с высоты, так и сказал, «Еще один такой налет, и в восточном направлении румынам наступать уже будет не с чем». Причем сказано это было подтрибунально. Комбат хорошо помнил, что в устах кречета «подтрибунально» означает то же самое, что и официально. «Думаю, самое время готовить батарейный наградной список». «Наградной список — это, товарищ майор, хорошо. Это куда приятнее составляется, нежели похоронный. Если помните, я просил похлопотать по поводу боеприпасов. Вчера вечером я беседовал с подполковником Райчевым». «Уже с подполковником?» Только вчера получил повышение и в чине, и в должности. Теперь он уже замначальника порта по перевозкам. В блокадном городе по существу первый человек. Обещал, что сегодня ночью к твоему причалу подойдут два сторожевика со снарядами. Мобилизуй весь личный состав, чтобы до рассвета ни одного снаряда, ни одного ящика с гранатами ни на судах, ни на берегу не осталось». Под трибунально так мобилизуй. К слову, вчера и второй наш грузовик попал под бомбежку. Так что теперь мы без автотранспорта. Но у вас там, кажется, две подводы. Хотя бы для снарядов главного калибра, чтобы не очень утомлять людей. Одна осталась, вторую разнесло снарядом вместе с лошадками. Но эту, свой последний транспортный резерв, пришлю. А вечером... Еще до того, как подошли корабли с боеприпасами, на передовой дозор погранполка из Лимана вышел Юнга Юраш. Он был так избит, что пограничники ни на минуту не усомнились в том, кто перед ними. Как оказалось, во время последней вылазки в окрестности Беляров, о которой комбату поведал Родин, Юнгу схватил румынский патруль. Быстро выяснив, что в деревне он чужак, Его тут же принялись допрашивать, жесточайше при этом избивая. Мало того, поскольку кто-то видел его в селе в компании с курсаком, староста велел немедленно вызвать парня-инвалида и тоже допросить. Вот только происходило все это уже после того, как родина ставил его усадьбу. К счастью, парень не выдал Женьку, а наоборот подтвердил известную ему легенду о причинах появления в деревне этого мальчишки. На какое-то время это сработало, избиения и допросы прекратились. Однако на ночь Женьку все-таки закрыли в дровяном сарае, расположенном рядом со зданием, в котором находились староста и жандармы. Причем охрана юного разведчика возложена была на тех же двух часовых, которые были представлены к обиталищу старосты. Одному богу известно, как бы сложилась судьба мальчишки дальше, если бы не внезапный предрассветный артналет, который привел румын в ужас. Как только осколок снаряда и мощная взрывная волна проломили часть сарая, Юнга тут же воспользовался этим, выбрался на волю и бросился бежать. Один из часовых заметил его и даже выстрелил в догонку, однако преследовать не решился, видно было уже не до беглеца. Целый день Женька провел в речных плавнях неподалеку от лимана. Его искали в деревне, прочесывали в поисках юного лазутчика окрестности Беляров. Но при первой же опасности мальчишка прятался под небольшой рыбачий мостик, под которым он буквально зарывался в юл. Но самым страшным оказались не румынские солдаты – которые появлялись то в виде патрулей, то лошадей на водопой приводили, а сметное количество змей, то ли гадюк, то ли ужей, юнга в них не разбирался, которые появлялись то на берегу или рядом в воде, а то грелись на солнышке, сворачиваясь калачиком на мостике. Завидев этих тварей рядом с собой, Женька клятвина обещал себе, что впредь станет уничтожать, где только встретит, однако никакие заклинания не помогали. А вечером он сам ползком, в буквальном смысле ужом, сумел подобраться к лиману. Но и там еще около часа просидел в камышах, почти по шею в воде, дожидаясь, пока уберется остановившийся неподалеку конный патруль. Лошадям дали солдаты возможность попастись, а сами по очереди купались. После этого рассказа Женька был отмечен сразу двумя командирами. Комбат похвалил его за мужество и объявил благодарность за сведения, которые он в свое время сообщил Краснофлотцу Родину. А Мичман Юраш, на правах отца и командира, сначала нежно обнял его, а затем в полголоса признался. «Надавал бы я тебе сейчас по шее, чтобы лишний раз на рожон не лез, да перед комбатом и бойцами неудобно». Как ни как Юнга, да к тому же разведчик.